На всех упаковках должны быть надписи. Мы уже говорили о том, что некоторые растения содержат ядовитые вещества. Во время заготовки сушки ядовитые вещества могут попасть в нос, рот, на кожу и вызвать отрицательные реакции. Поэтому прежде чем заготавливать такие растения, необходимо заклеить лейкопластырем, порезы, ссадины на руках. После работы тщательно вымыть с мылом лицо, руки, прополоскать рот. Хранят такое лекарственное сырье в специальной упаковке, в недоступных, особенно для детей, местах. Следует помнить, что многие биологически активные вещества растений легко разрушаются при тепловой обработке. Чтобы их сохранить, нужно максимально сократить время воздействия на лекарственную траву высоких температур. Прежде чем готовить препарат, сырье следует хорошо измельчить. Чем мельче будут его частицы, тем быстрее извлекутся из них действующие вещества. Сроки кипячения, тепловой обработки можно сократить. И в заключение советуем не заготавливать большое количество лекарственного сырья, так сказать, впрок, потому что лечебные свойства его обычно не сохраняются более одного-двух лет. Излишки собранных лечебных трав можно сдать в аптеку. Лекарственные растения Аирш – болотный, аир – обыкновенный. Семейства ароидные. Народное название: Лепеха, Агир, Гаир, Гайвир, Ир, Ирник, Йор, Касатник, Касетень, Касетеня Татарова, Татарское зелье, Татарник, Лепешня, Лир, Сивир, Шалана, Шувар Татарский, Шувар Обычный, Явир, Яр. О целебных свойствах Аира знали индийские врачи задолго до нашей эры. Это растение описал в своих трудах ученый и врач Древнего Рима Плиний-старший. Древнеримский врач Диоскорид широко применял аир при заболеваниях печени, селезенки и дыхательных путей, а также как мочегонное и тонизирующее средство. Вспоминается аир как пряновкусовое и лечебное средство в средневековых трактатах. На Украину растение занесено в XIII веке татаро-монголами. По преданию, корневище аира орденцы считали талисманом, им освещали всякую воду. Кусочки корневища бросали в бурдюки с питьевой водой, от чего то длительное время оставалось свежей. В источнике питья, реки, озера на завоеванных территориях, считая, что аир очищает воду, делает ее безопасной для здоровья. Растение быстро размножалось, постепенно обживало новые места, стало привычным для местного населения. С Украины аир переселился в Литву и Польшу. К концу XVII века зеленый гость далекого Китая и Индии распространился по Европе и душистый гнет Аирш, и скользя очеретом, стебли легкие купавы рвет сверкающим веслом. Так описывает Алексей Константинович Толстой похищение царевны богатырем Алешей Поповичем. Ныне Аир растет по всей Украине, по берегам рек, озер и прудов, на заболоченных лугах и по окраинам болот. Образует обширные заросли, или растет вместе с другими болотными и прибрежными растениями. Основные массивы аира сосредоточены в зонах лесостепи и полесья, в том числе Полтавской области. Лекарственным сырьем является корневище. Ботаническая характеристика. Аир болотный – многолетнее травянистое растение. Имеет ползучее, горизонтальное корневище – диаметром до 3 см, длиной 1-1,5 м, надземная часть буровата или зеленовато-желтая, подземная с многочисленными шнуровидными корнями, достигающими в длину 40-50 см.